Губернское управление Областное управление при Николае I осталось на прежних основаниях, даже в прежнем виде. Оно не было усложнено, подобно центральному. Подвергалось некоторым изменениям только управление сословное, дворянское. Как мы знаем, дворянство было предоставлено учреждениями 1775 года решительное господство в местном управлении. При императоре Павле упразднены были некоторые из судебных и губернских учреждений. При Александре было даже несколько расширено участие дворянства в местном управлении. Не передавая всех подробностей, укажу, что по учреждениям 1775 года судебные палаты, уголовная и гражданская, служившие высшей инстанцией для сословных высших учреждений, например, губернского магистрата, Верхнего земского суда не имели сословного характера, состояли из членов от короны. По закону 1780 года предоставлено было дворянству и купечеству выбирать по два заседателя в обе палаты, которые действовали вместе с председателем и советником от короны. По закону 1831 года дворянству предоставлено было право выбирать председателей обеих палат. Таким образом, и общий суд, несословный, в губернии отдан был в распоряжение дворянства, но зато было ограничено право участия дворянства в губернском управлении установлением ценза. В губернских учреждениях 1775 года на дворянских съездах право выбора имел каждый потомственный дворянин или высший штаб-офицерский чин.